Пошла у них работа Навалились на ворота Да не могут отпереть Огрызается Меневеть И он волка точно сраю А лиса хлопочет с краю Ей плутовке легче всех Бережет свой рыжий мет Вперед! Шишлисенька, как досточки трещат. То не досточки, а косточки хрустят. Раздавил меня бессовестный медведь. Без обеда мне придется помирить. Отдышаться до сих пор я не могу. Еле-еле до постели бегу Взму лиса я в толк, почему взбесился волк, от чего он убежал? Ты слегка его прижал, оттого и убежал, еле ноги уволок. Да какой от волка прок, и без волка мы ворота отопрем, петушатинки отведаем вдвоем. Очень хочется мне лисонька поесть подворотню я попробую пролезть. Изловчился косолапый, В подворотню сунул лапу, Да, как видно, не в попад, Не идет она назад. Аж груди дыхание сперло, Заорал в овцом горло. Ой, лисичка, помоги! Мне не вытянуть ноги! Посопи мне дружбы ради! Поднями меня ты сзади! Не ответила лиса и ушла к себе в леса. А петух кричит с забора. КРИК ка цала по блин ливай ребята искушина иссушата из ветра его облей слава мора не жалей помогите караул захлебнулся утонул заревел медведь белугой заметался с перепугу и всех рванулся сил чуть ворота не свалил Разом высвободил ногу И оедав свою берлогу. Кукареку! Кукареку! -ку, убежал он далеко. Припустил во все лопатки, Удирает без оглядки. Кукареку! -ку -ку, ку не вернется к теремку. Разошелся наш петух, Распушил по ветру пух, А пока он петушится, Из кустов Ползет лисица. Ладно, Петя, погоди, что-то будет впереди. Пусть бока намяли волку, а медведь попался в щелку. За своих я отомщу, петуха я утащу. Подползла она не смела сладким голосом запела. Ай, Петя, петуха боевой, Он поёт и трясёт головой, Голова его ярче огня. Кто там поёт про меня? Ах ты, Петя, лихой петушок, У тебя золотой гребешок Всем на зависть твоя борода Ах, мой красавец, сюда Нет, уж лучше я здесь посижу На тебя свысока поглязу на свете сравнится с тобой. У тебя два широких крыла. Ты немножко похож на орла. Я не слышу, о чем ты поешь. Повтори, на кого я похож. Ты сидишь от меня далеко. Подойди, я шипну на ушко. Тут петух не утерпел. Звонким голосом запел и слетел к плутовке рыжей. Подошел он к ней поближе. Вот теперь скажу я слух, на кого похож петух? Ха-ха-ха-ха. И -ха -ха -ха -ха. ты похож на себя петуха. Ты похож на себя петуха. Скоро всем я твои подвраха. Вот сесть себе жить во весь дух, а в зубах льёт-льёт цепитух. Вырывает себенный петух, петух разлетают цепеви и пух. Кукареку кричит он трожа, и зовёт на подмогу ежа. Значит, ёж дорогой, выходи из черной, из черной лопатой, пересу проклятую. Услыхал колючий ёж, затеша разбой грабёшь. Побежал он за ворота, добежал до поворота, Видит рыжий леса с петухом, бежит в леса. Покатился серый ежик по траве лесных дорожек, По придут и не рассе, прямо под ноги лисе. Не дает он ей дороги, корит щеткой лисья ноги. Колючий серый ёж, от меня ты не уйдёшь! Распорю твои меха! Отдавай мне петуха! Ах ты ёжик, серый ёжик, не царапай листик ножик! Пожалей мою меха! Получай-ка, петуха! Петуха она швырнула, да скорее в кусты нырнула, Прошмыгнула между пней, а колючий ёж за ней! Сзади мчатся друг за дружкой, Мышка серая с лягушкой! Через лес погоня мчится, впереди бежит лисица, Вскрылась рыжая лесу, Только видели лесу. Мы, мы лису прогнали ловко, Не воротится плутовка. Только жив ли петушок, Золотой наш гребешок? Он лежит, не шевелится. Мы погнались за лисицей И оставили его на дороге одного. На боку лежал бедняжка И стонал он тяжко-тяжко. Не горюйте вы о нём, мы сейчас его найдём. Слышу голос петушины. Вот и сам он под усиной. <Thor> Что ты, Петя, не встаёшь? Что ты песен не поёшь? Не до песен мне, сестрицы. Был в зубах я у лисицы. Даже встать я не могу. <Un Commonwealth festivals> Дай тебе я помогу. Под крыло тебя возьму я птицу бедную хромую. Ну вставай, а вось дойдёшь. Очень колешься, ты ёшь. Хоть меня не держит ноги, одойду я без подмоги. Кукареку, кукареку. От чего я стал калекой? От того, что простават. Сам во всем я виноват. Не горюй, голубчик Петя, Поживешь еще на свете, Будешь песнями опять Солнце красное встречать. В теремок-теремок, он ни низок, ни высок, невысок. Он ни низок, ни высок, невысок. Он ни узок, ни широк, ни широк. Кто-кто в теремочке живет, кто-кто в невысоком живет. Я игушка-квакушка. Я мышка-нарушка. Да я петушок-золотой гребешок. Да я колючий еж, я на всех ежей покошь. Нынче праздник веселый у нас На дворе под гармонику пляс Мы прогнали медведя в леса Без хвоста убежала леса Без хвоста убежала леса Вот какие у нас Покатайся вверху. Клинч и праздник веселый у нас на дворе Подговорнику пляс. Вот что, братцы, довольно плясать. Завтра утром попляшем опять. Мы попляшем опять на дворе, Разбужу я вас всех на заре. Я зерно вам руку истолку, Пирогов я для вас напеку. А пока теремок на замок, Будет спать до утра теремок. Пока теремок на замок, будет спать до утра теремок. На покой собираться пора. Только ёж не уснёт до утра. Хлопушкой он будет греметь, чтобы слышали волк. И медведь, чтобы от этого стука леса уходила подальше в леса.